фабрики джентльменов. Излученные реки Кэм плавно огибают задние фасады колледжей. Весна напоминает о себе нежно-серебристой листвой плакучих ив, золотыми россыпами нарциссов на подстриженных лужайках. а Оприглядевшись к готическим стенам, замечаешь, как на их каменном кружеве тут и там оживает набухшими почками деревянное кружево-плеща. В водной глади двоятся арки горбатых мостиков. Какой же из них дал имя здешнему городу? Ведь слово «кэмбридж» означает «мост через Кэм». О консерватизме англичан, об их любви к старине и приверженности традициям Написаны многие тома. Но вместо того, чтобы штудировать их, можно просто побродить по этому городу, проникнуться его духом. Колледжи, похожие на старинные крепости, готические соборы, трапезные с почетными помостами для преподавателей и портретами прославленных выпускников на стенах, увитые плющом аркады, зеленый бархат газонов на квадратных двориках, Средневековая архитектура, изысканная, ухоженная столетиями природа, архаичные мантии профессоров и студентов, все вокруг гармонично, все источает аромат старины, преемственности и незыблемости традиций, все это не может не оказывать воздействия на молодые души, на мироощущение тех, кто проводит здесь важные годы жизни как и Оксфорд, Кембридж относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских городов. Оба они вот уже семь веков бесспорно доминируют в британском образовании. И хотя все это время между ними не утихает острое соперничество, провести грань между Оксфордом и Кембриджем отнюдь нелегко. Кое в чем эти университетские центры, воплотили в себе различия районов, где они расположены. Кембридж – ворота Восточной Англии, края во многом своеобразного не только равнинным рельефом. Еще в XIV веке порты Восточной Англии вели бойкую торговлю шерстью, и нарождавшийся купеческий класс все чаще спорил за власть с местными баронами. Потом на этих плоских равнинах напоминающих Нидерланды, поселились голландские и фламандские беженцы от испанской тирании. Их появление еще больше укрепило вольнолюбивые традиции этого края. В 17 веке, когда в Англии была свергнута, а затем снова восстановлена монархия, Оксфорд оставался городом роялистов, тогда как Кембридж был оплотом круглоголовых как называли себя последователи Кромвеля, выходцы из купеческо-мещанской восточной Англии. Будучи ближе к столице в прямом и переносном смысле слова, Оксфорд слыл более ортодоксальным и консервативным, чем сравнительно более изолированный, независимый и радикальный Кембридж. Считать, что подобный контраст сохранился до ныне, было бы упрощением. Кембридж действительно воспринял кое-какие черты вольнолюбивой восточной Англии. На берегах реки Кэм когда-то преподавал греческий язык Эразм Роттердамский. Там учились Кромвель и Милтон, Ньютон и Дарвин. В Кембриджском колледже Тринити мужало свободолюбие лорда Байрона. Но, с другой стороны, Из стен Кембриджа вышли такие фигуры, как Пальмерстен и Больфур, Болдуин и Чемберлен, которых никак не назовешь неспровергателями или бунтарями. Оксфорд уделяет сравнительно больше внимания гуманитарным наукам, особенно философии и литературе. В Кембридже наряду с классическими дисциплинами несколько шире поставлено преподавание точных и естественных наук. Однако сами соперники считают подобное противопоставление условными и утверждают, будто Оксфорд и Кембридж имеют лишь два бесспорных различия. Первый построен из серебристо-серого, второй – из розовато-бурого камня. В первом красиво главная улица, второй славится задами, то есть фасадами колледжей, обращенными к реке. Впрочем, если о различиях между Оксфордом и Кембриджем подчас спорят, то установить сходство между ними куда легче. Прежде всего, примечательно следующее. Англичанин, учившийся в Оксфорде, предпочтет сказать, что окончил Балиор или Крайстчерс. Бывший студент Кембриджа обычно отрекомендуется как выпускник Тринити или Кингс. Оба, стало быть, первонаперво назовут не университет, выдавший им диплом, а один из двадцати с лишним колледжей, из которых состоит каждый университет. Своего рода притчей стал случай с иностранцем, который сошел с поезда в Кембридже, взял такси и сказал «В университет, пожалуйста». На что шофер недоуменно ответил «А здесь нет университета». Водитель этот по-своему был прав, ибо ни в Кембридже, ни в Оксфорде не существует адреса, который олицетворял бы собой понятие «университет». Иностранцу привычно связывать это слово созданием или группой зданий, где размещается ректорат, факультеты, аудитории и лаборатории, куда студенты приходят на лекции и семинары, а затем получают диплом, подтверждающий, что они прошли определенный курс наук. Кемрический университет, подобно Оксфордскому, в этом смысле представляет собой нечто иное. Это прежде всего – 23 автономных колледжа, которые играют в его структуре неизмеримо большую роль, чем существующее параллельно деление на факультеты. Именно колледжи, которым, как и публичным школам, присуща негласная градация, деление на более престижное и менее престижное, осуществляют набор студентов, то есть продолжают дело их социальной классификацией. Именно колледжи служат центрами всех форм корпоративной жизни, то есть воспитательного воздействия на студентов. Факультеты, как общеуниверситетское начало, стали в послевоенные годы играть более заметную роль в учебно-педагогической деятельности колледжей. Однако видеть разделение труда между ними в том, что факультеты занимаются преподаванием, а колледжи – воспитанием было бы неверно. Дело в том, что в отличие от прочих краснокирпичных университетов, Оксфорд и Кембридж имеют общую своеобразную черту – систему личных наставников, своего рода научных руководителей, персонально прикрепленных к каждому студенту. это дорогостоящая, недоступная для краснокирпичных вузов система осуществляется не факультетами а колледжами, хотя в роли наставников выступают профессора и доценты факультетских кафедр. Скажем, чтобы подобрать личного наставника для студента, изучающего китайскую философию, колледж договаривается с факультетом востоковедения. Причем плату за каждую встречу со своим подопечным этот научный руководитель получает именно от колледжа. Таким образом, студент Оксфорда или Кембриджа ходит на факультет слушать лекции, а сверх того отрабатывает каждую тему на индивидуальных занятиях в колледже, представляя наставнику письменные работы и подробно обсуждая их содержание. Словом, точнее будет сказать, что факультеты занимаются деятельностью преподавателей, в то время как заботу колледжей составляют и воспитание, и успеваемость студентов. Во всех формах университетской жизни, и прежде всего, разумеется, в спорте, который играет в Оксфорде и Кембридже, пожалуй, не меньшую роль, чем в публичных школах, студенты прежде всего отстаивают честь своего колледжа. Быть членом команды, выигравшей первенство университета по крикету – или попасть в состав сборной «восьмерки» для ежегодной регаты гребцов Оксфорда и Кембриджа – это факт в биографии, который значит подчас для будущей карьеры не меньше, чем оценки на выпускных экзаменах. Нетрудно видеть, что роль колледжей в структуре Оксфорда и Кембриджа во многом схожа с делением публичной школы на дома. Здесь подобным же образом насаждается корпоративный дух – Инстинктивная манера делить людей на своих и чужих. Здесь продолжается воспитание классовой верности. Основы ее закладываются как верность своему школьному дому в Итоне или Винчестере, закрепляются как верность своему колледжу в Оксфорде или Кембридже, чтобы перерасти затем верность своему клубу, своему полку, своему концерну, своей парламентской фракции. Формируя характер и мировоззрение будущих правителей страны, фабрики джентльменов используют те же методы, что и публичные школы. Но сверх того, Оксфорд и Кембридж имеют одну своеобразную особенность – которые еще разительнее раскрывают их роль в воспроизводстве правящей элиты. Речь идет о дискуссионных клубах, специально предназначенных для того, чтобы со студенческой скамьи прививать студентам навыки профессиональных политических деятелей. Такими дискуссионными клубами являются в Оксфорде и Кембридже студенческие союзы, которые не имеют ничего общего с аналогичными организациями в других английских вузах. Во всей своей деятельности, от выборов руководящих органов до процедуры дебатов и голосования, студенческие союзы полностью имитируют палату общин британского парламента. Как использовать соперничество колледжей, чтобы устранить личных соперников, Как блокироваться со слабым против сильного, как идти на открытые компромиссы и закулисные сделки, все эти приемы и методы предвыборной борьбы на полном сиюезе постигаются здесь на практике. Мало, однако, удостоится избрания в президенты студенческого союза. Надо успешно провести дебаты, подобрать для них Такие темы, чтобы каждый выдвинутый тезис было легко защищать, а оппозиции трудно его оспаривать. Темы еженедельных дебатов могут быть самыми различными. Например, правильно ли нынешняя политика Лондона в Южной Африке? Или, что важнее для общества, универмаг Маркс и Спенсер или философия Маркса и Спенсера? Дискуссию по такому вопросу нередко открывают специально приглашенные из столицы видные политические деятели. Выступать в студенческом союзе Оксфорда и Кембриджа считается весьма почетным. Студенческие дебаты, в ходе которых каждая из сторон отстаивает свои и парирует чужие аргументы, завершаются полным подражанием парламентскому ритуалу. Голосующие за выходят из зала в одну дверь, голосующие против, в другую. Если за срок своих полномочий президент сумеет выиграть большинство организованных им дебатов, это считается куда более важным залогом успеха его будущей политической карьеры, чем диплом с отличием. Дискуссионные клубы Оксфорда и Кембриджа учат будущих членов правящей элиты отнюдь немаловажному искусству полемики, способности сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и убедительно излагать свои аргументы и парировать доводы противника. Мне довелось однажды беседовать с президентом студенческого союза Кембриджа. Он безукоризненно, без малейшего замешательства, реагировал на сложные, даже каверзные вопросы, держал себя непринужденно, но с достоинством. И хотя в его поведении не было ничего напыщенного, ничего нарочитого, почему-то осталось чувство, что это студент театрального училища, играющий роль премьер-министра. Впрочем, разве должно было быть иначе? Ведь передо мной был конечный продукт изощрённой отлаженной столетиями, системы выращивания лидеров. Диплом Оксфорда или Кембриджа – это не столько свидетельство определенных знаний, сколько клеймо фабрики джентльменов. Старые университеты – это заключительный этап отбора, пройдя который человек на всю жизнь приобщается к правящей касте, чувствует себя окруженным, сетью старых друзей. Однажды я дерзнул завести речь об элитарности традиционного английского образования в одном из лондонских клубов. Утопая в глубоких кожаных креслах и окутывая себя облаками сигарного дыма, мои собеседники со старыми школьными галстуками и соответствующим выговором развили в ответ свою теорию основанную чуть ли не на дарвинизме. Да, признавали они. Оксфорд и Кембридж все чаще критикуют за то, что эти университеты не уделяют должного внимания естественным наукам, что они копаются в мертвом прошлом вместо того, чтобы заниматься живым настоящим, что они мало готовят человека к практической работе по конкретной специальности что они переоценивают значение спорта, что наконец они не демократичны. Но можно ли винить скаковую лошадь за то, что она отличается от ломовой? Она просто принадлежит к другой породе. Доказывали мне рассудительные джентльмены, потягивая из хрустальных бокалов старый шари. Англичане продолжали они по природе своей селекционеры. Во всем, будь то розы, гончие или скакуны, они прежде всего ценят сорт, породу и стремятся к выведению призовых образцов. А каждый селекционер знает, что особо выдающихся качеств можно достичь лишь путем отбора, то есть за счет количества, Вырастить из всех лошадей породистых скакунов нет возможности, да нет и нужды. Точно так же нет необходимости делать все вузы похожими на Оксфорд и Кембридж. Публичные школы и старые университеты заняты выведением особой человеческой породы, людей, способных управлять страной. Цель эта уже сама по себе – предполагает селекцию. Отбор. А как можно совместить избранное меньшинство с разговорами о равенстве для всех? Оторванный от семьи в раннем детстве, английский ребенок попадает в средневековую бурсу, именуемую публичной школой, где его вскармливают соской традицией. Есть лишь один способ надевать соломенную шляпу в хароу, приветствовать учителей в итане, носить учебники в чартерхаузе. Что за дело? Хорош данное обычай или плох? Главное, он установлен 300 или 600 лет назад. Прочее не имеет значения. Полы, на которых воспитанники хароу совершают свои первые шаги как джентльмены, сделаны из дубовых досок кораблей Трафальгара. На скамьях, где еще Пит и Гладстон вырезали свои имена, школьники растут убежденными, что все лучшее в мире является британским. Суда и сукна, секретные службы и зоопарки, дворецкие и самолеты. В тени высоких кирпичных стен, на зеленом ковре вековых газонов, молодой англичанин обретает печать, которую уже ничто не может стереть. Привыкнув в течение семи лет жить с восемьюстами подростками, делать те же жесты, совершать те же ритуалы, носить ту же одежду, подчиняться тем же правилам, увлекаться тем же спортом с тем же командным духом, Англичанин всю жизнь несет клеймо своей школы, какую бы карьеру он потом не избрал. Когда вы увидите, с какой радостью почтенный епископ снимает с себя крест и митру и надевает шорты, чтобы быть судьей грибных состязаний на Темзе между Оксфордом и Кембриджем, вы поймете, что англичане рождаются джентльменами и умирают детьми. В каждом прилате церкви, в каждом государственном деятеле всегда живет школьник, который подходит к мировым проблемам все с теми же мерками клуба, крикета, школы. Пьер Данинос, Франция. Майор Томпсон и я. 1957 год. Я шагал от колледжа к колледжу. Раздумывая об их великом вкладе, о том, что именно они дали Англии ритм жизни, из всех человеческих добродетелей эти колледжи выделили одну, которая является отличительной национальной чертой. Они изучали английский способ двигаться, степенно и безмолвно, и закрепили эту черту, превратив ее в традицию. Никос Казанзакис, Греция, Англия, 1965 год. Влияние Оксфорда и Кембриджа прежде всего направлено на то, чтобы, вопреки тенденциям современности, сделать большинство студентов консервативными. Эти университеты видят свою роль в том, чтобы конструировать и формировать тип человека – предназначенного управлять страной. Именно это, а не учение, является главным. Вильгельм Дибелиус, Германия, Англия, 1922 год.